Звучало жутковатое завывание симутной музыки. Собственная свита Нефуда окружала его, готовая исполнять приказы своего начальника. «Нифуд — Нефуд! — взревел барон. Слуги подскочили. Нефуд поднялся. Его лицо, хотя и все еще оцепеневшее от симуты побледнело от страха. — Милорд барон! — произнес Нефуд. И если его голос не дрожал, то только благодаря семуте.